убирали комнату после того, как Ларису Николаевну увезли. — Да. — Вы про записку хотите спросить? — Не было никакой записки. Светлана округлила глаза и понизила голос до шепота. — А вообще-то странно, что она туда вернулась. В последний раз, когда я ее видела и передавала вещи, Лариса Николаевна твердо сказала, что никогда не будет жить с мужем, сказала, что этот брак — все равно, что не существует, и что только с виду все так благополучно. Она жаловалась на что-то конкретное? Нет, наоборот, ударилась в какие-то аллегории, но она не выглядела такой уж подавленной, наоборот, была очень оживленная, любезная, да я давно замечала, что она не любит мужа. В самом деле? А он ее Разговор происходил в комнате, которую снимала Светлана. Она наотрез отказалась разговаривать на квартире у Васильковских. Объяснила это тем, что Денис Григорьевич и так недоброжелательно на нее посматривает. — А он тоже ее не любил? — неожиданно резко ответила эта мягкая, с виду спокойная женщина. — Если он вам говорит, что любил ее, не верьте. Это же сразу видно, когда человек любит. Но их что-то связывало. Уж не знаю что. Привычка может. Только если на одной привычке держаться ненадолго хватит. Это я по собственному опыту знаю. А Денис Григорьевич, между прочим, тоже быстро утешился, когда она ушла. И Светлана, неодобрительно прищурившись, поведала, что стоило жене уйти, как Денис Григорьевич немедленно поселил дома какую-то женщину. Женщину? — Следователь впервые слышал об этом. «Что же вы молчали? Откуда вы это знаете? Вы ее видели?» Под градом вопросов домработница созналась, что она эту даму не видела. Но зато располагает множеством косвенных доказательств ее присутствия. Когда она на другой день после ухода хозяйки пришла прибраться и упаковать Ларисины вещи, Денис Григорьевич тут же запер свой кабинет и так и не открыл его, пока Светлана убиралась. В основном она возилась в хозяйской спальне. И хотя дом старый, стены толстые, но когда в запертом кабинете кто-то резко открыл форточку, она это услышала. «Денис Григорьевич был в столовой», — рассказывала она. «Он форточку открыть не мог». Я, конечно, ничего ему не сказала. Если жена ушла, он все-таки почти холостяк, и имеет какое-то право привести другую. Она сама виновата. Но все-таки я насторожилась. Я уже тогда сразу поняла, что потеряю это место. Раз уж меняется хозяйка... Я хотела сказать Ларисе Николаевне, что если она хочет вернуться, то пускай поторопится. Место могут занять. Но потом, когда увидела ее, не решилась. Я видела, что у нее уже какая-то другая жизнь, и ей наплевать на мужа. Что я буду соваться со своими советами? Кто я такая? Просто прислуга. В последних словах Светланы неожиданно послышалась какая-то горечь. До сей поры женщина тщательно скрывала, что положение прислуги хоть как-то ее унижает. Она на секунду отвернулась, тронула платком глаза и добрым словом помянула Ларису. — Послушайте, как же вы по одному звуку утверждаете, что в квартире кто-то жил? разочарованно переспросил следователь, и почему именно женщина? Может, деловой партнер пришел? Может, форточка распахнулась от ветра? «Извините», — категорично возразила Светлана, — «мне лучше знать, кто там жил». «Иначе почему Денис Григорьевич сказал, чтобы я больше не приходила, что в ближайшие дни ему помощь не нужна?» Сказал, чтобы я явилась в обычное время утром, но только девятнадцатого числа. Хотя, раз жены нет, ему не приготовить, не постелить некому. Как раз мои услуги нужны. Значит, там была другая женщина. И он решил погулять денька три в свое удовольствие, а я бы им мешала. Я уж насмотрелась в других семьях, как супруги развлекаются один без другого. И надо вам сказать, если хоть какой-то стыд у людей оставался, обычно на эти дни меня отсылали в отпуск. Так что эта схема мне прекрасно знакома. Я уж знаю, что потом жена или муж все равно догадаются, и ничего хорошего не будет. Так что я это близко к сердцу приняла. Иногда ведь после таких вывертов увольняют домработницу, хотя та одна ни в чем не виновата. Но, к чести своего последнего хозяина, Светлана отметила, что, когда она явилась убираться, не было заметно никаких следов пьянки. Обычно беспорядок, пустые бутылки только из-под боржоми, и грязной посуды не больше, чем всегда, накапливается за три дня. «А может, ваш хозяин просто от всех устал?» — предположил следователь. «Хотел пожить один?» Вы вообще видели какие-то приметы, что в доме живет другая женщина? Косметику, забытые тряпки. Почему вы так уверены, что это была именно женщина?» Светлана усмехнулась. Вид у нее был победоносный. «Знаете, конечно, можно замести все следы, и вещи прибрать, и ни одной своей булавки не забыть. Бывают такие аккуратистки, все чистенько за собой подметают» но все равно что-то забывают. Например, это наволочку сменить забыла. И, встретив изумленный взгляд следователя, женщина пояснила, что девятнадцатого, уже ближе к вечеру, перестилала постель, на которой умерла Лариса. Кто же будет спать на этом белье после покойницы? И, снимая наволочку с подушки, она сразу почувствовала чужие духи, очень сладкие и крепкие, Наволочка пропахла ими насквозь. «Где эта наволочка?» — оживился следователь. Наконец-то он услышал что-то конкретное. Звук открывшейся форточки, запертый кабинет, три дня без прислуги — все это непрямые улики, их можно повернуть как угодно. И женщина, невероятно гордясь собой, встала, открыла шкаф и достала с нижней полки узел с грязным бельем. «Вот!» Она бросила белье на пол перед следователем. Тут вся смена, на которой умерла Лариса Николаевна. Следователь извлек наволочку и, даже не поднося ее к лицу, почувствовал этот сладкий, густой, очень навязчивый запах. На ткани виднелось много черных волос, и это было неудивительно, ведь Лариса металась в агонии. У нее точно не было таких духов». И Светлана сказала, что уж в этом она готова поклясться чем угодно, даже здоровьем своих детей. Лариса Николаевна любила совсем другие духи, ничуть не похожие на эти. Особенно ей нравились запах ей зеленой травы и малины. Она как-то сказала, что они напоминают ей лучшее время ее жизни. А вот какое, не уточнила.